Глава 15 Секретный бункер, точка Омега, где-то за пределами города Вадуц, княжество Лихтенштейн. Затхлый воздух бункера казался вязким, словно пытался задушить князя Роберта Бобшельда. Он нервно расхаживал по тесному помещению, заставленному метрическими шкафами и койками, больше напоминающими тюремные нары. Роберт то и дело поправлял съехавший на бок парик который, казалось, вот-вот свалится с его лысой головы. Дорогой костюм, сшитый на заказ лучшими портными веной, сейчас был помят и испачкан. Галстук небрежно болтался на шее, а воротник рубашки расстегнут. «Никчемные кретины!» – орал бобшет брыжа слюной. «Как вы могли допустить такое? Вы же уверяли меня, что сопляк Вавилонский всего лишь выскочка, которого можно раздавить одним пальцем!» что его гвардия кучка оборванцев. Где результат? Мы задействовали всех, кого только можно. И что? И что, я спрашиваю в итоге? Почему этот ублюдок до сих пор жив? Почему он не гниет земле?» В углу бункера на жестких металлических стульях сидели последние верные ему люди. Два графа, трое чиновников из министерств и генерал Покровский, командующий армией Лихтенштейна. Все они были теми немногими, кто остался верен Бобшильду после его провальной попытки дискредитировать Вавилонского. Их объединяло одно – на каждого из них у князя был серьезный компромат, который мог разрушить их жизни. Генерал Покровский, высокий и крепко сложенный мужчина с проседью в висках и холодными как лед голубыми глазами, спокойно смотрел на князя. «Он был обязан Бобшильду». Тот когда-то закрыл его огромный карточный долг, спас от нищеты и позора. Но сейчас даже эта услуга не могла заставить его рисковать своей жизнью ради этого трусливого идиота. «Ваша светлость», — спокойно ответил Покровский. «Вы переоцениваете наши возможности. Вавилонский оказался гораздо сильнее, чем мы предполагали. У него не просто гвардия». А теперь целый союз с другими аристократами. У них хорошо обученная, экипированная, вооруженная армия. Плюс эти наемники. Фон Крюгер. Вы представляете, сколько стоит нанять его отряд? Да за такие деньги можно купить небольшую страну. А еще Вавилонский обладает сверхъестественными способностями. Иными словами, чтобы одолеть Вавилонского, у нас мало что имеется бала Бобшит взревел. «Да у нас армия, танки, вертолеты, артефакты! Мы можем разнести его в пух и прах!» «Простите, ваша светлость!» — покачал головой генерал. «Но я сделал все, что мог. Мне удалось удержать армию в нейтралитете, но приказать им атаковать Вавилонского — это было бы самоубийством. Солдаты не понимают, зачем им воевать с тем, кто защищает княжество». «Ваши обвинения в измене. Они не вызвали у них доверия. Они видят в Вавилонском героя, а в вас... Простите, ваша светлость. Но они видят в вас труса». «Предатели!» — прошипел Бобшет, сжимая кулаки. «Они все предатели! Как только я вернусь к власти, я им покажу. Я их всех уничтожу. Из-за них у меня не получилось ограбить банк». «А мне нужны деньги, чтобы встать на ноги и разобраться с проблемами!» Бобшет с гневом швырнул пустой портсигар в стену. Тот, ударившийся бетон, разлетелся на части. «Где Леос?» — рявкнул князь, обращаясь к молодому парню, который сидел в углу бункера и с каменным лицом наблюдал за происходящим. «Он обещал мне помощь! Он обещал, что Вавилонский будет уничтожен!» Леос занят своими делами. Спокойно ответил парень. «Он приказал оставаться здесь и ждать дальнейших распоряжений. Он скоро свяжется с вами». «Приказал?» От этих слов Бобшет взбесился еще сильнее. «Да как он смеет мне приказывать? Я князь! Я здесь власть!» «Вообще-то...» Парень усмехнулся. «Именно Лео спас вам жизнь. Его тени прибыли в банк и прикрыли ваше отступление». «Иначе вы бы давно уже были мертвы!» «Тени!» Бобшит с отвращением скривился и хотел было что-то возразить, но тут у генерала Покровского зазвонил телефон. Он взял трубку, и лицо его мгновенно побледнело. «Да, слушаю». «Что?» – прошептал генерал. «В смысле? Но... но как?» Он медленно опустил трубку и, глядя на князя, произнес ваша светлость в армии мятеж младшие и средние офицеры арестовали весь высший командный состав они выступают против вас говорят что вы предатель что заорал бобшильд мятеж но как кто их возглавил майор драгомиров ваша светлость он сказал что армия больше не подчиняется князю они будут защищать княжество но не вас что Бобшельт побледнел, не веря своим ушам. «Драгомиров? Кто это вообще такой? Как он посмел?» «Он говорит, что он не против империи», — продолжил генерал. «Он против вас, ваша светлость, и продавшихся аристократов». «Сделай что-нибудь!» — заорал Бобшельт, бросаясь к Покровскому. «Останови их! Ты же генерал!» Генерал Покровский с тяжелым вздохом сорвал с плеч погоны и бросил их на пол. «Все, мне это надоело», — сказал он спокойно. «Я ухожу». «Куда ты уходишь?» — заорал Бобшильд. «У меня на тебя компромат! Я тебя уничтожу!» в жопу засунь свой компромат», — ответил Покровский с презрением, глядя на князя. «Я возвращаюсь в армию. Рядовым, наверное, может быть, я там и сдохну, но сдохну в борьбе за свою страну а не за ваши грязные деньги. Мне стыдно, что я так долго служил такому ничтожеству, как ты». Не проранив больше ни слова, генерал Покровский вышел из бункера. За ним последовали и другие офицеры. Атмосфера в бункере накалилась до предела. Один из графов, невысокий мужчина с нервным тиком, тоже не выдержал напряжения. «Прости, Роберт», — сказал он, поднимаясь со стула. «Но я больше не могу!» Он повернулся и ушел. «И ты тоже, Генрих!» Бобшет с отчаянием посмотрел на второго графа. «Неужели ты тоже меня предашь?» «Роберт!» Ответил тот, с трудом поднимаясь со стула. «Пойми, ты загнал на всех ловушку. Ты объявил войну Вавилонскому, но не смог его победить. Ты объявил войну Австрии, и теперь они хотят нашей крови. Ты хотел ограбить банк, но и этого не получилось. Ты потерял доверие народа. Ты потерял поддержку аристократов. Ты потерял все. И теперь ты хочешь, чтобы мы погибли вместе с тобой? Нет уж, извини, но я пас. Он тоже вышел из бункера. Вместе с ним ушли двое чиновников, которые все это время молча сидели в углу. Бобшельд, не веря своим глазам, смотрел им вслед. Он хотел был остановить их, приказать своей охране арестовать их, но он боялся. Он понимал, что если он сейчас делает хоть один неверный шаг, то его просто разорвут на части. У князя еще оставались деньги, полученные от австрийцев. Но он понимал, что и они не спасут его. Вавилонский уже идет за ним. И от его мести не спасет ни одна крепость, ни один бункер, ни один защитный артефакт. Бобшельд закрыл глаза, с ужасом представляя себе свою неименуемую гибель. «Ну что, ваша светлость?» — с усмешкой произнес молодой повстанец. «Кажется, ваши планы провалились». Бобшельд с отчаянием опустился в кресло. Он был разбит, уничтожен, лишен всего. «И что теперь?» — прошептал он, чувствуя, как его охватывает отчаяние. «А теперь?» — спокойно ответил парень. «Мы ждем приказа Леоса!» Бобшит сжал кулаки. Он ненавидел Леоса, ненавидел Вавилонского, ненавидел весь мир. Но больше всего он ненавидел себя. За свою глупость, жадность, трусость он сам загнал себя в эту ловушку, и теперь ему из нее не выбраться. Жар, словно раскаленные угли, пожирал меня изнутри. Тело ломило, мышцы ныли, голова раскалывалась от боли. Я лежал на кровати не в силах пошевелиться и сквозь пелену горячки смутно различал контуры комнаты. Такое со мной уже случалось в прошлом мире. В самом начале моего пути, когда я пер наверх как локомотив, чрезмерное перенапряжение магических сил, истощение резерва, организм, подобно перегревшемуся механизму, требовал остановки перезагрузки, восстановление. Рядом, склонившись надо мной, сидела Анастасия. «Теодор, ты как?» – прошептала она, прикладывая прохладную ладонь к моему лбу. Я попытался что-то ответить, но язык словно наждачной бумагой царапал нёба. Горло саднило, а каждый вдох отдавался болью в груди. «Терпимо!» – с трудом пробормотал я, пытаясь улыбнуться. «Скоро пройдет». «Тише, тише!» – успокаивающе произнесла Настя, поправляя мои прилипшие к мокрому лбу пряди волос. «Тебе нужно отдыхать!» Она с нежностью погладила меня по голове, и я снова закрыл глаза. «В прошлом мире в таком состоянии мне помогали специальные эликсиры и артефакты, способные восстановить энергетический баланс. Сейчас же у меня не было ни того, ни другого». Придется полагаться только на собственные силы. «Теодор, я хочу помочь», – внезапно сказала Настя. «Я не хочу просто сидеть, сложа руки, пока ты отдыхаешь. Я могу использовать свой дар, чтобы поддержать наших бойцов». Я ухватил ее за руку. «Нет, Настя, пока скала командует, все терпимо. А если станет совсем уж тяжело, тогда я сам встану». Я никогда не позволял женщинам сражаться за меня. Это дело мужчин. А ты гораздо больше поможешь мне тем, что будешь находиться рядом. Настя, услышав эти слова, улыбнулась и наклонилась ко мне, нежно целуя меня в лоб. «Ты самый лучший, Теодор», – прошептала она. «Я горжусь тобой». В этот момент в комнату словно вихрь ворвался скала. «Теодор, есть новости!» – воскликнул он. «Что случилось?» «Началось?» Я с кряхтением приподнялся, опираясь на руку Насти. Тело ужасно ломило, а голова кружилась, но я понимал, нужно действовать. «Не совсем», — ответил скала с улыбкой, глядя на меня. «Армия Лихтенштейна на подходе». «Армия?» — не веря своему ушам, переспросил я. «Нам теперь на два фронта воевать, что ли?» «Нет», — покачал головой скала. «Это майор Драгомиров. Ну, тот, который привез целую кучу мин. Он со своими приятелями поднял мятеж и арестовал весь высший командный состав. Говорит, что теперь армия будет подчиняться только тебе». «Да ладно!» Я удивленно приподнял брови. «Я еще не до конца пришел в себя, и мысли путались в голове». «Именно так. Они уже ведут свои войска границы. границе». Говорят, что готовы выполнить любой твой приказ. Ну ни хрена себе, пробормотал я. Ладно, дядь Кирь, поддержи их. Покажи им, где лучше занять позиции. Уже сделано. Они отойдут на новые позиции вне досягаемости австрийских орудий и начнут окапываться. Спустя некоторое время, когда мне стало немного полегче, со стороны леса послышался гул двигателей. На дорогу, ведущую к укреплениям, выехали десятки бронетранспортеров и грузовиков с солдатами армии Лихтенштейна. Они шли под флагами княжества, но на их бортах не было никакой символики родов. Армия Лихтенштейна, хоть и была меньше австро-венгерских войск, все равно была внушительной силой. Несколько тысяч солдат, танки, бронетранспортеры, артиллерийские батареи, да, все посредственного качества, Но зато все это теперь было на моей стороне. Они быстро заняли позиции, окапываясь и устанавливая орудия. Австрийцы, видимо, не ожидая такого поворота событий, замедлили наступление. Их войска сначала замедлились, а потом отступили и замерли в нескольких километрах от наших позиций. «Ну что?» – спросил я, обращаясь к своим союзникам. «Как будем действовать дальше?» «Предлагаю подождать», — ответил граф Шенк. «Австрийцы сейчас в замешательстве. Они не знают, что делать». «Да», — кивнул Рихтер. «Уверен, что они сейчас связываются со своим командованием, чтобы получить новые указания». И в этот момент из рядов австрийских войск выехал автомобиль с белым флагом. «Парламентюр», — произнес скала, наблюдая за приближающейся машиной в бинокль. «Кто пойдет на переговоры?» – спросил я, оглядывая своих союзников. Все аристократы как один посмотрели на меня с удивлением. «Теодор, ты что, шутишь?» – усмехнулся Шен. «Конечно же ты. Ты лидер нашего союза». «Да», – кивнул Риктор. «Кто, если не ты?» Я вздохнул. «Ладно, будь что будет. Боря, заводи шарманку. Поехали». Мы сели с корабей и направились в сторону австрийских позиций. Республика Австро-Венгрия, перевал Дьявольский мост. Свинцовое небо нависло над перевалом, будто желая раздавить скудную растительность, цепляющуюся за каменные склоны. Пронизывающий до костей ветер злобно хлестал по лицам солдат, пробираясь в складки их серых шанелей. Здесь, на узкой полоске земли, зажатой между двумя неприступными скалами, проходила граница между Австро-Венгрией и Лихтенштейном. Свое название перевал получил не только из-за сложного рельефа, но и из-за мрачных легенд, которые ходили об этом месте. Поговаривали, что здесь в туманные ночи появляются призраки, и их стоны эхом разносятся по долине. Генерал Арнольд Дойч. Закутавшись в теплую меховую накидку, нервно курил сигарету, наблюдая, как на импровизированной посадочной площадке приземляется вертолет. Он и сам только что прибыл сюда из Вены по личному распоряжению маршала Рибентропа. Ситуация на границе с Лихтенштейном вышла из-под контроля. Последние доклады разведки, фотографии со спутников, видеозаписи с беспилотников, все это говорило о том, что противник не просто обороняется а методично уничтожает их лучшие подразделения. Генерал не мог понять, как его превосходно экипированные и обученные войска могли допустить такой провал. Донесения с фронта, которые он изучал в самолете, были похожи на бред сумасшедшего. Неуязвимые укрепления, самостоятельно двигающиеся танки, летающие камни, сбивающие снаряды – все это казалось ему абсурдом. Нужно было срочно что-то делать. Маршал явно недоволен. Сказал, что если он не сможет навести порядок, то карьере дойча придет конец. А ведь он, старый хрыч, все еще помнит, как они с ним вместе воевали в Африке. Эх, молодость. Из вертолета вышли 12 человек в черной форме. Это был особый отряд. Элитное подразделение, состоящее из сильнейших одаренных, специализирующихся на подавлении магических способностей противника. Их ритуал был сложным, но невероятно эффективным. Дойч лично видел, как этот отряд в одно мгновение превратил сильнейшего мага смерти в обычного человека, лишив его дара. Это было во время войны с Османской империей. Тогда на одном из участков фронта появился турецкий маг смерти, способный управлять армией мертвецов. Он сеял хаос и разрушение, и никакое оружие не могло его остановить. Потери были огромны, и тогда командование приняло решение задействовать особый отряд. Двенадцать магов под прикрытием военных встретили следующее наступление врага и смогли дотянуться до мага, проведя ритуал. Маг смерти, лишившись своего дара, был легко уничтожен. А его армия зомби тут же рассыпалась в прах. «Да», — с улыбкой вспомнил Дойч, — «тогда мы показали этим туркам, где раки зимуют. Надеюсь, и здесь все пройдет так же гладко». «Господин генерал», — обратился к нему командир особого отряда, — «мы готовы к выполнению задания. Как только вы дадите сигнал, мы начнем ритуал». «Отлично», — кивнул Дойч, — «но для начала я сам попробую договориться». Генерал был человеком опытным и всегда считал, что лучше всего решать проблемы миром. И только если переговоры не принесут результата, тогда уже можно будет применить силу. Через полчаса на нейтральной полосе, разделяющей позиции войск, появился бронированный автомобиль. Дойч с интересом рассматривал его через бинокль. Это была странная машина, не похожая ни на одну из тех, что он видел раньше. Очень мощная броня и какие-то необычные защитные системы. Из машины вышли пятеро. Дочь, направив на них бинокль, невольно присвистнул. Впереди, словно вожак стаи, шел молодой человек, которого дочь поначалу даже не узнал. Несмотря на свой юный возраст, он держался с уверенностью бывалого воина. Его лицо было бледным, запавшими щеками и темными кругами под глазами. Он выглядел уставшим и изможденным, но его глаза, горящие огнем и легкая улыбка на губах, говорили о том, что этот парень не из тех, кто легко сдается. Рядом с ним лысый здоровяк внушительных размеров, сжимающий в руках огромную винтовку и еще трое гвардейцев в боевых доспехах. Дойч сразу узнал имперскую модификацию страж, но эти доспехи выглядели более мощными. «Откуда в этом захолустном княжестве такие технологии?» — удивился Дойч. «Эти доспехи — они же последняя модель имперской разработки, и выглядят они даже... усовершенствованными. Что здесь, черт возьми, происходит?» Генерал почувствовал, как от молодого человека исходит невероятная магическая аура, мощная, пульсирующая... «Словно сердцебиение самой планеты». «Ты кто такой?» – спросил Дойч, всматриваясь в лицо молодого парня. «Теодор Вавилонский», – ответил тот с легкой усмешкой, глядя на генерала. Дойч еще раз внимательно осмотрел его. «Этот худощавый парень больше походил на студента, чем на воина. Неужели это он уничтожил их лучшие подразделения?» Он, который выглядел так, словно не спал несколько суток. Но видеозаписи, которые показывали генералу, не оставляли сомнений. Да, это действительно он, тот самый Вавилонский, который превратил их армию в посмешище и стал головной болью для всей Австро-Венгерской республики. «Я генерал Арнольд Дойч», – представился он. «Мы прибыли сюда, чтобы предложить вам сдаться». Парень рассмеялся. «С чего это мы должны сдаваться?» Спросил он с вызовом, глядя на генерала. «Это вы к нам пристали, как баннелист к заднице». «Вы объявили нам войну», — напомнил ему Дойч. «Это не мы», — покачал головой Вавилонский. «Это была провокация князя Бопшельда, который, кстати, уже не при делах. Мы всего лишь защищаем свою землю и будем сражаться до последнего». «Мы ничего не знаем про ваши внутренние дела», – отрезал Дойч. «Вот захватим вас и будем разбираться». «Ну, удачи!» – усмехнулся Вавилонский, резко развернулся и пошел обратно к своей машине, наплевав на приличие и дипломатический этикет. Генерал Дойч с недоумением смотрел ему вслед. Он не ожидал такого поворота событий. К нему подошел командир особого отряда ваше высокопревосходительство начал он понизив голос вам не кажется что этот парень сейчас дубу даст от истощения вы видели как он идет он же едва ноги переставляет похоже что его магический резерв полностью истощен сейчас идеальный момент чтобы начать ритуал и лишить его сил а потом мы сможем взять его голыми руками дочь не отрывая взгляда от вавилонского который уже садился в свой бронированный автомобиль, медленно кивнул. Верно, так и есть, сказал он задумчиво. Но еще мне кажется, что если мы сейчас попытаемся его остановить, то нам самим будет крышка. Мак хотел было возразить, но, взглянув на лицо генерала, передумал. Дочь славился своей интуицией, которая не раз спасала ему жизнь. И если он говорил, что лучше не связываться, Значит, так оно и было. Все молча наблюдали, как бронированный автомобиль Вавилонского, поднимая клубы пыли, уезжает прочь.